Королева Эмма II делает глубокий вдох, затем подходит к группе жриц в пурпурных одеяниях и обращается к Папессе, чей скипетр самый большой в группе. «Кто были эти незнакомцы, по-твоему?» «Журналисты!» «Не следует, чтобы сюда приходило слишком много великих. Наши старые великие, мы их знаем, но новые...» могут принести нам неприятные неожиданности. Папесса М-666 рассматривает свой скипетр. «Самое главное пока — это чтобы наш план продвигался, и чтобы великие ни о чем не подозревали». Королева кусает губу. «А если они откроют нашу тайну?» «Ничего они не откроют». «Почему ты так уверена в себе?» потому что великие нас недооценивают. В этом наша сила, наш главный козырь, чтобы довести до конца наш план. Жрица широко улыбается и добавляет. И это не изменится.